Глава 4. Солнечный лучик, осторожно пробравшийся сквозь складки балдахина, нежно погладил щеку крепко спящего Теодора, скользнул по сомкнутым векам, запутался в русых волосах и в итоге устроился на кончике носа. Вскоре ему надоело спокойно сидеть, и он решил заняться серьезным делом, а именно пробуждением будущего ректора. Вызыл эти фресницы, Шеловливый луч начал скакать по лицу Тео, щекоча и играя. Молодой человек вздохнул, наморщил лоб, попытался спрятаться от назойливого гостя, но потом, видимо, сообразив, что тот не отстанет, с тяжким вздохом открыл глаза. Позволив себе еще немножко понежиться в постели, Тео пытался хотя бы приблизительно спланировать предстоящий день. Из безотлагательных дел был, пожалуй, только сеанс видеосвязи с королем. Которая предполагалось сделать еженедельным. Его Величество пожелал лично курировать процесс создания Академии, сказал, что ему всегда было это интересно. Тео, правда, подозревал, что король просто хочет держать ситуацию под контролем, так как идея доверить основанию нового учебного заведения такому молодому человеку, как Теодор, вполне могла претендовать на почетное звание «Авантюра десятилетия». Все остальное планировать было практически бесполезно, так как любой шаг, любая встреча могли привести к абсолютному изменению ситуации. И тогда уже надо решать возникшие проблемы, а не следовать намеченному плану. Тео вспомнил, что помимо разговора с его величеством, нужно будет встретиться с Харви и с Христофором, обсудить ближайшие перспективы. С Христофора мысли Тео плавно переползли на обещанные блинчики со сметаной, и он решительно вылез из-под одеяла. Не обнаружив Кеннета на жердочке, молодой ректор пожал плечами, надеясь, что мышь не занят прямо сейчас добыванием врагов для него, Теодора, и бодрым шагом отправился на кухню. На этот раз никаких запретительных надписей на дверях не было, и Тео беспрепятственно прошел в залитую утренним светом просторную кухню. «Доброе утро, Христофор!» — жизнерадостно поздоровался он, с предвкушением принюхиваясь к витающим в кухне ароматом свежей выпечки. «И тебе доброго утречка, Теодор!» — появился из-за плиты главный по кухне, уже держа на вытянутых руках под нос с едой. Тео облизнулся при виде стопочки румяных блинчиков, мисочек со сметаной и вареньем и огромной чашки чая. «Как спалось на новом месте, что снилось?» «Ничегошеньки», — примиряясь к первому блинчику, ответил Тео. «Спал как младенец, ни снов, ничего. Зато отдохнул и выспался на удивление». «Эта зайка тебя от дурных снов закрыла», — пояснил Христофор, подкручивая усы. «Бережет она тебя. Ты уж тоже ее не обижай». «Не авто дожевывая блинчик, замотал головой Тео. «Я ей обещал». Ну, вот и прекрасно, вот и замечательно, убирая посуду, приговаривал Христофор. А теперь, как с королем договоришься, так и обедать приходи. И два золотых прихвати, как пойдешь. За первый, так сказать, месяц. Полтора, поправил Христофор Тео. Мы еще не отменили испытательный срок. Ой, можно подумать, махнул рукой хозяин кухни. Не будь мелочным, Теодор, а то тебя девушки любить не будут. Полтора или два, ну какая тебе в принципе разница? Правильно, никакой а мне приятно». «Я не мелочный, я хозяйственный», — поправил его Тео, уже решивший платить Христофору запрошенные два золотых, так как работы тому предстояло действительно много. «Кстати, ты Кена-то не видел?» — спросил Тео, удивлённый отсутствием неугомонного секретаря. «Что-то я с утра его не наблюдаю». «Я твоего мыша по не нанимался», — фыркнул Христофор. «Неподходящая он для тебя компания. Вот попомни мое слово, втравит он тебя в неприятности». «Больше неприятностей, чем я сам себе организовал, вряд ли», философски пожал плечами Теодор. «С этой задачей я пока прекрасно справляюсь сам, к сожалению». Взглянув на часы и обнаружив, что до встречи с королем еще почти два часа, Тео вышел на крыльцо, собираясь навестить кладбище. Нужно было обсудить с Харви... Ряд достаточно важных, можно сказать, принципиальных вопросов. Еще раз поискав глазами Кеннета и не найдя его, Тео спустился по ступенькам и направился в сторону простирающегося до горизонта погоста. Капитан Харви стоял спиной к замку и за его плечами трепетал на ветру вполне себе реальный плащ густого багрового цвета, напоминающий волну темной крови. Голову капитана украшал шлем с длинным пером, такого же оттенка запекшейся крови, а кольчуга сияла на солнце. Не знал, что призраки могут появляться днем, тем более при ярком солнечном свете. Свалившийся откуда-то сверху Кеннет привычно устроился на плече у Тео. «Высшие такие, как капитан Сельнур, могут». Тео старался говорить тихо, хотя и предполагал, что Харви уже давно услышал его. Видишь, он не отбрасывает тени. «Ты, кстати, где был-то?» «Да так», — небрежно махнул крылом Кеннет, вызвав в душе у Теодора смутное беспокойство. «Ничего важного». «А ты сюда зачем?» «С Харви поговорить». Все еще подозрительно посматривая на мыша, ответил Тео. «Нужно начинать укреплять периметр, а для этого нужно определить границы. А через полтора часа у меня переговоры с его величеством». «Приветствую тебя, некрас». Капитан Харви обернулся к подошедшему Теодору. Ты пришел, это хорошо. Что ты решил? Я не изменил своего решения и мое предложение по-прежнему в силе, спокойно ответил молодой ректор. А ты выполнил мою просьбу? Я подобрал тебе тех, о ком ты говорил, склонил голову в шлеме Харви. Как только ты сдержишь слово, я приведу их. Теодор закрыл глаза сосредоточился и мысленно призвал силу, чувствуя, как она наполняет его, пенится, клокочет, вливаясь стремительной темной рекой, становясь с ним единым целым, давая ощущение всемогущества. «Шерас!» Тео зачерпнул силы и словно плеснул ей в замершего подле него капитана. «Сошерш!» Молодой человек резко выдохнул, и сплел пальцы в стремительном жесте, после чего словно стряхнул с ладони что-то. Он не открывал глаз, но видел, как тёмное, непроглядно чёрное облачко сорвалось с его пальцев и впиталось в область сердца Харви. Капитан глухо застонал, не выдержав, и рухнул на одно колено, опершись рукой в латной перчатке о траву. Теодор открыл глаза и глубоко вздохнул, расправляя плечи, словно после очень тяжелой работы. Впрочем, так оно и было. Некромантия такого уровня и так забирает немало сил, а уж в отношении столь древнего призрака так и вообще. Ну как? Тео смотрел на капитана, который, поднявшись, неверяще крутил головой, прикасаясь к себе руками, а потом очень медленно снял шлем. Тадор уже видел его лицо, когда разговаривал в первый раз, но только теперь смог рассмотреть, что, оказывается, капитан Харви достаточно молод, не намного старше самого Тео. «Я твой должник, Некрос», — проговорил капитан. «Как я и говорил, не будет у тебя никого более верного и преданного, чем я». «Я верю тебе», — кивнул Теодор. «Меня отправили сюда основывать академию, но я один и даже не представляю, с какой стороны приниматься за дело». «Поможешь мне?» «Всем, чем смогу, некрас», — кивнул бывший призрак. «Зови меня Харви или капитан, как тебе хочется». «А я, Теодор или Тео», — улыбнулся будущий ректор. «Буду рад, если ты сможешь стать мне другом и советчиком. А сейчас... Подожди». Тео снова зажмурился и потянулся мыслями к замку, стараясь передать картинку стоящего напротив него капитана Харви. Очень скоро в ответ прилетела волна эмоций, сумбурных, в которых смешались радость, недоверие, опасения. «Посмотри туда», — негромко сказал Тео и замер, так как капитан стремительно обернулся и сделал шаг в сторону замка, откуда к ним бежала, спотыкаясь, и чуть ли не падая, девочка в пышном розовом платье. «Изабель», — потрясённо прошептал он, протянув вперед руки, но не трогаясь с места. «Некрос, я ведь не могу причинить ей вред, правда, тем, что попробую прикоснуться к ней?» «Нет, конечно», — кашлянул Тео, чувствуя, что происходит что-то такое, где присутствие посторонних явно лишнее. «Ты не причинишь ей вреда, как и она тебе. Я буду неподалеку, Харви. Иди к ней». Капитан сделал один шаг, второй — И вот он уже бежит навстречу девочке и замирает, как вкопанный, когда до нее остается несколько шагов. Девочка тоже останавливается и смотрит только на капитана, словно вокруг больше нет никого и ничего. Ее светлые локоны растрепались, на прозрачных щечках появился румянец, но в целом фигурка все равно оставалась нематериальной, призрачной. Харви медленно опустился на одно колено снял латную перчатку с правой руки и очень бережно коснулся плеча девочки. Как и следовало ожидать, пальцы легко прошли сквозь силуэт зайки, и лицо капитана исказилось от боли. «Изабель», — прошептал он, — «моя маленькая госпожа, что случилось? Почему ты здесь?» Девочка нахмурилась, а затем подошла к воину и положила полупрозрачные ладошки ему на виски затем закрыла глаза и сосредоточилась, а Харви словно превратился в камень. Судя по всему, зайка показывала ему то, что по какой-то причине не смог увидеть сам капитан в те далекие дни. Тео молча стоял в стороне, понимая, что сейчас этим двоим не нужен больше никто. Странная, практически невозможная встреча через несколько столетий — «Не повод для публичности, это глубоко личное дело капитана Харви и девочки по имени Изабель». На плече у ректора тяжело вздохнул Кеннет. «Судя по всему, капитан был кем-то вроде начальника замкового гарнизона, раз она так хорошо его знает, а может вообще другом семьи. Отец-то, малышки, явно воин не из последних, судя по тому, что мы видели». Ты очень правильно сделал, что выбрал в качестве начальника охраны именно Харви. Он будет защищать замок и его душу так, как никто другой не стал бы. «Интересно, что их связывает?» — задумчиво проговорил Теодор, глядя на то, как Харви что-то негромко говорит девочке, а она нежно улыбается ему в ответ и отрицательно качает головой. Через какое-то время девочка повернулась в сторону Тео и поманила его — Махнув ручкой, молодой человек подошел, все еще чувствуя определенную неловкость, но зайка улыбнулась ему легко и почти беззаботно. Подошла и, как и тогда в кабинете, обняла. Харви перевел взгляд с Изабель на Теодора и вдруг протянул ректору руку. Изабель приняла тебя, сказал он дрогнувшим голосом. Значит, и я принимаю. Клянусь тебе в верности и преданности как в свое время клялся ее отцу, моему другу и Сюзерену. «Ты знал ее семью?» Тео с радостью ответил на рукопожатие, понимая, чувствуя всем сердцем, что Харви — друг, настоящий, такой, какой бывает раз в жизни, да и то не у всех. Я стал командиром гарнизона, как только граф Генрих, ее отец, завершил строительство замка, который планировал подарить Изабель на совершеннолетие — Но не учел, что на этот участок земли претендентов было более чем достаточно, ведь тогда это был плодородный и щедрый край. Не было ни болота, ни погоста, ни заброшенных земель и мрачных лесов. Вот граф Блайвиль решил, что ему этот участок нужнее, чем Генриху. Блайвиль? Тео нахмурился. Сейчас при дворе тоже есть некто, Блайвиль. Я правда с ним не сталкивался, но слышал много дурного. Может, он из тех самых? Все может быть. Кровь, как известно, не водится», — не стал спорить Харви. «А про то, что Изабель стала душой замка, я не знал, хотя столько веков рядом пробыл. Она не проявлялась, а мне и в домек было проверить. Даже в голову такое не приходило. Зато теперь ни одна мышь...» Тут Кеннет многозначительно кашлянул на плече у Тео. «Ни одна обычная мышь не прошмыгнёт без моего ведома. «Скажи, Тео...» Капитан легко принял предложенную Теодором форму общения. А можно и ее воплотить? Я спросил, но она не хочет. Говорит, что ей нравится быть душой замка, что она привыкла. Ты можешь ее переубедить? «Не знаю», — честно ответил Тео, которому не хотелось обманывать капитана. «Воплотить можно только того, кто действительно этого хочет, вот как ты, например. Но клянусь, что если зайка действительно захочет, я сделаю это для нее. Зайка. Неожиданно мягко улыбнулся капитан, и эта улыбка сделала его суровое лицо удивительно привлекательным и молодым. Ей невероятно подходит это имя. Кстати, Тео, я подобрал тебе комендантов для будущих общежитий, хотя признаюсь тебе, что мысли толпе кадетов приводят меня в замешательство. Уж очень неспокойные тут места. Почему вдруг здесь? Видишь ли,. Начал Тео, гладя по голове не отпускающую его зайку. Студенты здесь будут не совсем обычные. Что ты имеешь в виду? Харви с наслаждением подставил лицо свежему ветру. Видно было, какое невероятное удовольствие доставляют ему такие еще вчера недоступные мелочи. Это дети аристократов, которые. Тут Тео запнулся, которые не нашли себе занятия по душе и страдают от безделья как-то так». «Говори прямо», — хмыкнул капитан, — «детишки богатеев, которые бесятся от безделия и вседозволенности». «Тогда да, это то, что надо, самое подходящее местечко. До столицы несколько недель пути, из деревень только Яблоневка, до болота, до кладбища, до лес, тоже ой, какой непростой». «К тому же есть у меня подозрение», — решил быть откровенным до конца Теодор, — что и в качестве сотрудников сюда тоже пришлют не самых простых людей. Не то что плохих, но тех, кому трудно найти общий язык со столичными снобами». «А тебя-то за что?» — с сочувствием посмотрел на Теодора капитан. «Ты же вроде парень нормальный, без отклонений». «А я это все придумал», — тяжко вздохнул Тео. «И теперь расплачиваюсь за излишнюю креативность мышления» его величество сказал что то типа сам придумал самовоплощай к тому же знаешь мой отец близкий друг короля и я для всех сын друга короля и все мои достижения никто не ни в грош не ставит считают что я получаю все по знакомству и а я хочу доказать что и сам по себе чего то достою и докажу но это же большие деньги нужны озадаченно отозвался Харви, видимо, пытаясь понять масштаб постигшей Теодора неприятности, и работников подобрать, и подготовить все. Лаборатории, аудитории, общежития, столовые, полигоны. Ты один ни за что не справишься, а я не во всем могу помочь, к сожалению. Поэтому его величество и дал мне целых полгода на подготовку и все остальное. Ты вздохнул. Пообещал щедрое финансирование и сказал, что казне это в любом случае обойдется дешевле, чем все те безобразия, которые устраивают в столице и в других городах наследники аристократических семей. «То есть тут только аристократы будут?» Капитан уточнял, явно продумывая уже какие-то моменты, касающиеся своих обязанностей, то есть те, кто по умолчанию владеет магией. «Не только». Тадор снова тяжело вздохнул. Я вспомнил, что его величество говорил и о детях дипломатов, а также представителях не древних, но богатых родов. Ну, понимаешь, те купцы, которые для короны важнее почти всех аристократов вместе взятых. «И академия должна их перевоспитать?» С недоверием прищурился капитан. «Тео, ты сам-то понимаешь, что это практически невозможно? Таких только могилы исправит, и то не всегда». «Академия должна их не только перевоспитать, но и сделать из них опору и поддержку трона». Теодор постарался сделать вид, что не замечает сочувствующего взгляда капитана. «Здесь будет пять факультетов. Алхимики, артефакторы, целители, боевики и некроманты». «А кто обучать станет?» Харви тоже вздохнул. «Ты понимаешь, Тео, что деканы должны будут представлять собой единую команду. Это как командиры в армии». Если каждый будет тянуть в свою сторону, то крах неизбежен. Его Величество обещал мне в помощь специалиста по психологии. Тут Кеннет молча, что уже само по себе было удивительно, висевший на ветке чахлого деревца, пренебрежительно фыркнул. Мозгоправ, что ли? Харви тоже без особого восторга покачал головой. Помню, был у Генриха такой, так от него вреда было больше, чем пользы. А зачем Генриху был нужен психолог, изумился в свою очередь Тео, в голове которого плохо сочетались неспокойные древние времена и наличие в провинциальном замке специалиста такого рода. Ну так как же? Харви посмотрел на по-прежнему обнимающую Тео зайку. У малышки Изабель были очень сильные задатки ментального мага, ей без помощи никак нельзя было. Тео вспомнил старого мага, отдавшего все силы ради того, чтобы девочка смогла помочь защитникам замка. Он отдал все силы, до да последней, чтобы зайка смогла убедить нападавших опустить оружие и не сражаться, — негромко сказал Теодор, и Харви смущенно кашлянул. Так что ты не прав, капитан. — Ну, тогда, конечно, — согласился воин. — Просто не нравится мне, когда в мои мысли может заглянуть кто-то посторонний. Но раз такое дело, беру свои несправедливые слова обратно. Так что впереди у нас с тобой столько дел, что голова кругом, — Тодор наклонился к внимательно слушавшей Изабель. «Зайка, я могу обратиться к тебе с просьбой?» Девочка радостно захлопала в ладоши, демонстрируя готовность помогать Тео всегда и во всем, и с интересом приготовилась слушать. Тео быстро взглянул в сторону Харви, но, к счастью, не заметил ни малейших признаков ревности или обиды. Капитан смотрел на девочку с легкой грустью и с бесконечной любовью. «Зайка». «Так как капитан Харви теперь начальник охраны периметра и больше не является призраком, то ему понадобится свое жилье в центральной части замка. Ты можешь сделать для него покои? Там, где удобно было бы и во двор сразу выйти, и чтобы от меня недалеко. Это возможно?» Изабель ненадолго задумалась, а потом радостно закивала головой и, послав воздушные поцелуи и Тео, и Харви, растаяла в воздухе. А почему она иногда просто исчезает или появляется, а иногда приходит или прибегает как человек? спросил Тео у самого себя, но получил ответ от перелетевшего на плечо Кеннета. Это я тебе без всякого мозгоправа скажу, заявил мышь, устраиваясь поудобнее. Все зависит от того, с кем она себя больше ассоциирует в данный момент, понимаешь? Когда она больше Изабель, она и ведет себя как человек, а когда больше зайка то и поведение, как у души замка, у призрака. «Может, нам не нужен психолог?» — едва заметно улыбнулся Харви. «Теодор, познакомь меня со своим питомцем». «С кем?» — задохнулся от возмущения Кеннет. «Питомцем?» «Да знаешь ли ты, что я секретарь ректора Теодора Франциска Холверта? Ответственный секретарь. Надежда и опора, так сказать. А заодно и голос разума». «Прости». Тут же легко повинился Харви, пряча улыбку. Я же не знал, что ты занимаешь такую серьезную должность. Моя ошибка понятна, а потому простительно, не так ли? Я капитан Харви Сельнур, начальник охраны замка и прилегающих территорий. Ну ладно. Помолчав для приличия, отозвался Кеннет. Я Хантер Макферс Кеннет Скотт Отул Миллер, магически усовершенствованный и палетовый крылан, так что не смей никогда называть меня мышью, понятно? «Клянусь!» — абсолютно серьезно ответил Харви, и лишь глаза его смеялись. Это было бы неуважением к столь значительному лицу. «А он не безнадежен, одобрительно прокомментировал Кеннет, обращаясь к Тео, который искренне развлекался, слушая беседу двух своих помощников. «Можешь, как и Тео, звать меня просто Кеннетом». «Благодарю». Капитан склонил голову, но Тео подозревал, что он сделал это в первую очередь для того, чтобы спрятать улыбку. «А теперь давайте знакомиться с теми, кого я подобрал для работы в качестве комендантов общежитий. Тео, Кеннет, если у вас будут возражения, говорите, потому что желающих было много, найдем на кого заменить». Договорились. Тут же откликнулся Кеннет, а Тео просто кивнул с любопытством, ожидая появления новых сотрудников. Капитан обернулся к кладбищу и произнес несколько гортанных слов, услышав которые Тео удивленно приподнял брови, но пока ничего не сказал, отложив разговоры на потом. Тем временем перед Харви возник небольшой вихрь, который постепенно сформировался в высокую фигуру, рассмотрев которую Теодор про себя присвистнул. Перед ними стоял, покачиваясь с пятки на носки, высокий и широкоплечий воин, и все было бы привычно и хорошо, если бы в шлеме, закрывающем половину лица, Не были проделаны два отверстия для двух острых даже на вид рогов, а из-под плаща не выглядывала бы неуместно кокетливая кисточка длинного хвоста. «Это Биэль», — представил его капитан. «Он был моим помощником, и я готов за него поручиться». «Это что, демон?» Кеннет сорвался с плеча Тео и завис перед лицом Биэля, суматошно размахивая крыльями. «Ничего себе, он что, настоящий?» «А потрогать можно?» Неуловимое движение руки, на которой обнаружились длинные когти, и вот уже Кеннет зажат в большом кулаке, лишь морда торчит наружу. Бель! засмеялся Харви, — «отпусти его, это он от неожиданности. Хотя, Кеннет, ты же хотел потрогать, вот тебе возможность. В следующий раз будешь думать, что, когда и кому говорить». «Тео, почему ты молчишь?» Придушенным голосом просипел мышь, делая абсолютно безуспешные попытки выбраться из кулака. «Ты что, не видишь? Он же меня съест сейчас! Теодор!» «Я молчу, потому что Харви совершенно прав», — невозмутимо ответил Тео и повернулся к внимательно смотрящему на него демону. «Будем знакомиться?» «Приветствую тебя, лорд Теодор», — пророкотал из-под шлема призрачный демон. «Капитан рассказал мне о твоем предложении». Если я подойду, и мы сойдемся в условиях, то буду рад оказаться полезным. Мне нужен комендант общежития для студентов, которые будут проживать на территории Академии. Впрочем, других вариантов тут и не наблюдается», — сообразил Тео, внимательно прислушиваясь к внутреннему голосу, который ничего не говорил, а только попискивал от с трудом сдерживаемого восторга. «Что входит в обязанности?» Низкий голос Беля вызывал мурашки даже у Тео, а какую реакцию вызвал бы его рык, можно только предполагать. Тео на секунду представил себе, как Бель по утрам командует подъем, и аж зажмурился от удовольствия. Следить за соблюдением распорядка, за тем, чтобы студенты или кадеты, даже не знаю пока, как правильнее, не лазили из окон по ночам в попытках изучить окрестности и пощекотать нервы. Начал перечислять Тео, но бель гулко хохотнул под шлемом. «Если после предупреждения полезут в болото или на кладбище и там сгинут, — пророкотал он, — то туда ему дорога. Дураков! Их чем меньше, тем всем лучше!» «Но мы-то с тобой не такое вытворяли!» — вступил в беседу Харви. «Ты только вспомни!» И два призрака, обычный и воплощенный, рассмеялись, и от этого громового хохота... Сросшей неподалеку чахлый березки свалилось птичье гнездо. Мы с Белем познакомились в учебном подразделении, пояснил Харви, улыбаясь. Сначала подрались, а потом подружились. До самой смерти. Бель погиб, прикрывая мне спину. Такова судьба воина философски пожал могучими плечами демон. Другое дело, что не собирался я становиться призраком. Демонам вообще это не свойственно, но такое уж тут место. Однако вот и после смерти дело нашлось. Так что рассказывай дальше, лорд-ректор». «Про порядок я сказал», — продолжил Тео. «Кроме этого, поддерживать дисциплину на веренной территории, пресекать конфликты, разбирать споры, работать в тесном контакте с остальными службами, как то — домовым, в смысле замковым, христофором, начальником службы охраны, капитаном Харви, ну и остальными, кого я пока не знаю». «Кстати, Бель, в кулаке ты держишь моего секретаря, Кеннета». «У тебя, секретарь, мышь?» В голосе Беля было откровенное удивление. «Много я странного видел, но такого я не встречал даже у правителя демонов, а у него каких только диковинок не было». «Кеннет не любит, когда его называют мышью», — сказал Тео, стараясь не смотреть на возмущенно хлопающего глазами Кеннета. «Он и палетовый крылан». «А есть разница?» Хвост с кисточкой дернулся, видимо, выражая крайнюю степень удивления. «Но раз такое дело, то не буду. Нужно стараться уважать чужие желания, особенно если тебе это не сложно. Я, например, не люблю, когда меня хотят потрогать. Намек ясен?» Кеннет недовольно пискнул что-то, но кивнул головой, и Бель медленно рожал кулак, отпуская его на свободу. Мышь встряхнулся. Расправил и снова сложил перепончатые крылья, устроился на плече Тео и недовольно проворчал. «С такими сотрудниками тебе и искать врагов не надо, ты сам себе их обеспечишь. иш моду взяли, чуть что сразу хватать, а у меня крылья, между прочим, нежные и хрупкие». «Врагов?» — уловил главная бель «Ты успел уже завести врагов, лорд-ректор?» «Пока, надеюсь, нет», — вздохнул Тео, которого уже порядком утомила эта тема. Но Кеннет считает, что у любого уважающего себя мужчины непременно должны быть враги, и даже решил их мне организовать». «В каком смысле организовать?» Демон так удивился, что даже снял шлем, и Тео увидел действительно молодое, красивое какой-то дикой красотой лицо. Даже несмотря на то, что Бель был призраком со всеми полагающимися недостатками в виде полупрозрачности, Внешность его производила сильное впечатление. В самом прямом. Теус упреком посмотрел на мыша, который сделал вид, что разговора вообще не касается. Кеннет решил, что раз у меня врагов нет, он их мне отыщет. Для полноты образа, так сказать. Какая странная идея, пожал плечами Бель, обменявшись взглядами с Харви. Но будем надеяться, что эта идея останется нереализованной. Будем Легко согласился Тео и спросил. «Ну так как тебе перспективы такой службы? И какие у тебя условия или требования?» «Меня все устраивает», — кивнул рогатой головой Бель. «Это не слишком сложная служба. И, предупреждая твой вопрос, скажу, что мне пока не нужно воплощение. Я останусь в такой форме, если ты не против, лорд Теодор. Я привык за эти столетия». «Хорошо». Тео слегка удивился, но спорить не стал. «Так что насчет условий?» «Несколько капель твоей силы в месяц, и мы в расчёте, лорд-ректор». «Договорились», — кивнул Тео и, сосредоточившись, выпустил тщательно отмеренную частичку силы, которая легким облаком окутала Биэля. «Силён ты, лорд Теодор. Ставший значительно более живым, демон довольно потянулся. Такому некрасу и служить не стыдно. Тогда заключаем договор». Довольно улыбнулся Тео, мысленно вычеркивая один пункт из бесконечно длинного списка дел. «Да. Я, аш ар лейтенант пятого полка, обязуюсь служить верой и правдой лорду Теодору, ректору Академии до истечения срока договора». Бель прижал кулак к сердцу, затем к правому плечу. «Услышано!» — эхом откликнулся капитан, стоящий рядом. Я, Таодор Франциск Холверт, ректор Академии последнего шанса, принимаю на службу лейтенанта Аш Арбиэля и обязуюсь соблюдать все условия договора. Услышано, торжественно отозвался Кеннет, отбросивший свои обиды и проникшейся важностью ситуации. А теперь я должен сказать тебе очень важную вещь, неожиданно серьезно произнес Харви, обращаясь к Белю. «Дело в том, что у замка есть душа». «Это часто случается», — с пониманием кивнул головой демон. «Наверняка это достойное уважение воин, и я сочту за честь познакомиться с ним». «Ты уже знаком». Капитан болезненно поморщился и сглотнул, словно в горле у него застряла хлебная крошка. Душой замка стала Изабель. Огромный демон застыл на мгновение, а потом одним неуловимым движением оказался возле капитана и схватил того за плечо. Несмотря на призрачное состояние, силы демону, видимо, было не занимать, так как Харви побледнел и прикусил губу. «Нет!» — рыкнул Бель, и его красивое лицо исказило гримаса боли. «Нет!» — сказал он уже гораздо тише, убирая руку с плеча Харви. «Только не она!» «Мне жаль!» Капитан подошел к демону совсем близко, и тот отвернулся. «Я знаю, как ты относился к ней, мой друг. Я не сказал тебе раньше, так как не хотел, чтобы это как-то повлияло на твое решение. Ты должен был выбрать новую службу Теодору, а не Изабель. А вдруг я бы отказался? Бель не поворачивался и лишился бы возможности видеть ее. Значит, такова была бы твоя судьба и твой путь». Строго ответил Харви. Но ты выбрал верный лепесток на вере судеб. Но ведь зайка еще совсем ребенок, негромко сказал Тео, удивленный такими сильными эмоциями призрачного демона. Мы всегда чувствуем свою судьбу, также вполголоса ответил Беэль. И я всегда знал, что моя жизнь, смерть и посмертие связаны с Изабель. Если бы мы остались живы. «Через несколько лет я предложил бы ей стать моей королевой». Наступила тишина, которую совершенно неожиданно нарушил тихий всхлип, и Тео растерянно оглянулся, заметив, что точно так же заозирались Биэль Харви. Но никаких новых действующих лиц вокруг не наблюдалось, и Теодор посмотрел на Кеннета. Тот привычно вцепился когтями в плечо Тео и крылом смахивал крупные слезы как романтично». Вытирая очередную слезинку, прочувствованно сказал Кеннет, «Как трогательно! Он такой большой и сильный, она такая маленькая и хрупкая. Я потом обязательно напишу об этом поэму». «О, нет!» — воскликнул Тео, не подумав о последствиях. «Я в том смысле, что у тебя слишком много других чрезвычайно важных дел». Быстро исправился он, заметив возмущенный взгляд Кеннета. «Давайте лучше посмотрим, кого я нашел на место коменданта второго общежития». Капитан Харви демонстрировал чудеса дипломатии. «Я ведь правильно понимаю, что в нем будут жить девушки?» «Совершенно верно», — кивнул Тео, делая вид, что не слышит возмущенного сопения своего секретаря. «Их, конечно, будет меньше, чем молодых людей, но десятка-полтора наберется точно даже в начале, а потом и больше. Целительский дар чаще пробуждается именно у девушек». «Тогда я надеюсь, что выбранная мной кандидатура подойдет. Тео уловил в голосе Харви нотку сомнения, но решил взглянуть, а потом уже принимать решение. Капитан снова повернулся к кладбищу и, вскинув руку, что-то крикнул, вызвав очередной всплеск удивления у Теодора. На этот раз воздушный вихрь сформировался гораздо быстрее, и когда он рассеялся, будущий ректор увидел перед собой пышную даму лет пятидесяти. Она была одета в строгое платье, сшитое по старинной моде, а густые темные с проседью волосы были уложены элегантной короной. Дама критически окинула взглядом Тео с головы до ног и недовольно покачала головой так, что господин будущий ректор внезапно почувствовал себя провинившимся школьником. «Капитан». «Вы говорили, что у ректора будущей Академии есть ко мне предложение?» Она скептически оглядела присутствующих. «Совершенно верно, леди Матильда», — склонился капитан в уважительном поклоне. «Я как раз и позвал вас, чтобы представить ректору Академии, дабы вы непосредственно с ним выяснили все вопросы». «Я не наблюдаю здесь никого, кто мог бы быть ректором». «Дама обвела взглядом всех присутствующих», и пришла к вполне предсказуемым выводам. «Я вижу здесь только небрежно одетого юношу с явной склонностью к антисанитарии. Он совершенно точно не может быть ректором. Вы, капитан, хоть и стали практически живым, но тоже вряд ли можете претендовать на это высокое звание, как, впрочем, и демон, находящийся в таком же призрачном состоянии, как и я. Так что я жду ответа, где обещанный вами ректор?» «Позвольте представиться», — начал Тео, но дама властным жестом остановила его. «Юноша, прежде чем обращаться к даме моего статуса и возраста, будьте любезны привести себя в порядок и убрать ваше животное. Я не боюсь крыс, но это как-то не камельфо. «Крыс?» — прошипел Кеннет. «Это я крыса?» «О!» Дама достала откуда-то из складок платья пенсне и, надев его, пристально всмотрелась в Кеннета. Она еще и говорящая. Хотя я была не права. Это, конечно же, мышь, а не крыса. «Тео, мы ее не берем, решительно зашипел Кеннет на ухо Теодору. «Она же нам никому жизни не даст. Она не может отличить ипполетового крылана от мыши». «Я все прекрасно слышу», — невозмутимо сообщила дама. «Но если ты мышь...» Тут она властным жестом остановила собравшегося что-то сказать Кеннета. Если ты, мышь, претендуешь на гордое звание крылана, тем более эпалетового, то почему ты позволяешь себе находиться в таком виде? Шерсть не причесана, клыки не вычищены, когти не подстрижены, крылья не разглажены. Какой же ты, крылан? Ты мышь, причем невоспитанная и неаккуратная мышь». Кеннет молча открывал и закрывал пасть, пытаясь придумать, что ответить на эту гневную отповедь призрачной дамы, но она уже переключила свое внимание на Тео, который тут же почувствовал острое желание спрятаться за широкого и сильного Биэля. «А вы, юноша...» — дама строго посмотрела на Тео поверх пенсне. «Что на вас за рубашка? В каком мусорном ящике вы ее нашли? Где ваш камзол? Почему сапоги в пыли? У вас даже нет перчаток!» Ну, я...» — робко проговорил Теодор — краем глаза следя за медленно отступающим Белем. Мой гардероб еще не привезли, а рубашка, она за ночь помялась. Не хотите ли вы сказать, что сейчас ходите в той же рубашке, что была на вас вчера? В голосе дамы было столько искреннего возмущения, что Теодору стало мучительно стыдно. Ну, он тяжело вздохнул и кивнул. Так получилось. Капитан! И вы хотите сказать, что вот этот невнятно огрызающийся юноша, будущий ректор Академии, неприкрытую иронию в голосе дамы не расслышал бы только глухой. «Бедная Академия! Стоять!» Последнее слово было обращено уже к Биелю, который послушно замер на месте, так и не успев завершить стратегическое отступление. «Господин как бы будущий ректор». Дама презрительно поджала губы. «Капитан сказал, что вам нужен комендант общежития, но я считаю, что не подойду вам». Очень, очень правильное решение. Тут же оживился Кеннет, но был остановлен одним лишь взглядом леди Матильды. «У меня к вам совершенно другое предложение», — помолчав, сказал Тео, а Кеннет издал душераздирающий вздох. Как вы смотрите на должность экономки и домоправительницы, в смысле замка правительницы. Ты он не делай этого! зашептал Кеннет, нервно переступая лапками. Она превратит нашу жизнь в непрекращающийся кошмар. Смотри, ее даже Биэль боится. Эта идея мне нравится несколько больше, помолчав, сказала леди Матильда. Кажется, вы не безнадежны? При этих словах капитан Харви нервно хохотнул, видимо, потому что леди почти дословно повторила фразу Кеннета, но, столкнувшись со строгим взглядом, тут же принял серьезный вид. — Кеннет, ты не понимаешь, — печально вздохнув, проговорил Тео. — Леди Матильда совершенно права. Я никак не могу привыкнуть к мысли, что у меня теперь новая должность, которой я, хочется мне этого или нет, должен соответствовать. И замок тоже». К нам ведь приедут не просто одаренные будущие маги, а представители аристократии. Как ты думаешь, какие чувства они должны испытывать к своему новому дому?» Мышь сердито сопела у Теодора на плече. Харви рассматривал облака на небе, а Бель нервно дергал хвостом. Тео помолчал, увидел, что все прониклись важностью вопроса и продолжил. «Они должны увидеть, что это не мы стараемся дотянуться до их уровня, а они...» должны соответствовать нашим высоким требованиям. Поверь мне, я знаю таких, как эти молодые аристократы, потому что сам порой был таким же. Поэтому и замок, и преподаватели, и сотрудники, абсолютно все должно быть безупречно и с точки зрения внешнего вида, и в плане манер, и во всем вообще. Иначе мы будем стартовать с ошибочных позиций». Во время речи Теодора... Леди Матильда очень внимательно, как ни странно, даже не перебивая, слушала будущего ректора. Пренебрежительная усмешка на ее по-прежнему красивом лице постепенно сменилась сначала удивлением, а потом чем-то отдаленно напоминающим уважение. «К тому же, — продолжал Тео, — так как Академия будет не совсем обычная, к нам будут приезжать и гости из других Академий, и Его Величество, и родители студентов». И представьте, что о нас будут говорить и думать, если мы не будем соответствовать самым высоким стандартам. Хотите стать посмешищем? Вот и я не хочу. А сам я, к сожалению, не слишком хорошо разбираюсь во всех этих делах и вполне могу сесть в лужу, если можно так сказать. Как-то вот так. Высказавшись, Тео вопросительно взглянул на своих пока еще немногочисленных соратников. Бель хмурился, но не возражал. Харви кивнул а Кеннет, перелетев на ветку и повиснув вниз головой, задумчиво сказал, «Как ни странно, Тео, ты прав в каждом слове. Если мы станем позиционировать себя как учебное заведение средней руки, где можно увидеть ректора, прости, Тео, во вчерашней рубашке, в углах паутина, а в саду дорожки выметены кое-как, к нам и относиться станут так же, и ничегошеньки из твоей затеи не получится». «Я возьму на себя нелегкий труд по приведению замка и его обитателей в приличный вид». С видом вдовствующей королевы проговорила леди Матильда, но это потребует времени, сил, помощников и денег. «Много денег, господин будущий ректор». Финансы — самая меньшая из проблем леди Матильда. Тео вежливо поклонился новой домоправительнице, и она вдруг ответила ему теплой, какой-то почти материнской улыбкой — впрочем, тут же спрятав ее за маской холодной сдержанности. «Какую плату вы попросите? Давайте договоримся сразу». Тео хотел почесать в затылке, но посмотрел на леди Матильду и благоразумно решил воздержаться. Его порыв не остался незамеченным, и будущий ректор был вознагражден одобрительным кивком. «У меня достаточно странная просьба», — дрогнувшим голосом ответила леди. «Когда я жила здесь, еще при первых хозяевах, У меня была воспитаница. Ее нет ни среди мертвых, ни среди призраков. Мы с капитаном Харви все обыскали. Я вижу, что вы некромант, и если вы поможете мне найти мою Изабель, то я буду считать, что мы в расчете. То есть вы знали всех первых хозяев замка? Ты покосился на хмурого Белия. А почему мне показалось, что вы не знакомы с Белем? Я ошибся? Леди Матильда неодобрительно покосилась в сторону окончательно помрачневшего демона и пожала полными плечами. Я не сказала, что не знаю его, но то, что и в посмертии я вынуждена буду наблюдать эту неотягощенную интеллектом рогатую физиономию, меня не слишком радует. Чем же прогневал вас Биэль? Тео категорически не хотелось, чтобы между его будущими сотрудниками, его опорой и надеждой оставались столетиями неразрешенные конфликты. «Он учил мою девочку совершенно неподходящими юной леди вещам», — воскликнула леди Матильда и, взглянув на вытянувшееся лицо Тео, добавила, «Я вовсе не о том, о чем вы, господин будущий ректор, подумали. Он учил ее метать кинжалы, ездить в мужском седле, стрелять из арбалета. И это мою крошку, еще совсем ребенка». Ваша крошка, леди Матильда, была не только всеобщей любимицей, но и перспективным магом, пророкотал снова надевший шлем Биэль, и её интересовали не только ваши минуэты и рюшечки с оборочками. «Просите иную оплату, леди Матильда», — сказал Тео, и, увидев, как сразу осунулось лицо леди Матильды, поспешил добавить, «не потому что я не могу выполнить вашу просьбу, а потому что мне не нужно искать и забыль я знаю, где она. Это было бы нечестно с моей стороны». «Знаете?» Она подалась вперед, и глаза засверкали так, словно немолодая леди была не призраком, а живым человеком. Изабель стала душой замка. Негромко сказал Тео, и леди Матильда вскрикнула и схватилась за сердце. Я уже познакомился с ней. «А я так надеялась, что Генрих успел ее спрятать, и она осталась жива», прошептала леди и спрятала лицо в ладонях. «Я могу ее увидеть?» «Конечно». Тео мельком взглянул на закаменевшего Белия и закрыл глаза, сосредоточившись на призыве. Зайка откликнулась моментально, и Тео передал ей образы леди Матильды и Биэля. Ответная эмоциональная волна чуть не сбила его с ног, и в нескольких шагах от замерших в ожидании живых и мертвых существ воздух сгустился в облачко, Из которого шагнула зайка. Увидев леди Матильду, она просияла и бросилась к ней, обхватив тонкими ручками и прижавшись щекой. Суровая леди даже не пыталась скрыть слезы, прочертившие сверкающие дорожки по ее щекам, и лишь бережно гладила светлые локоны девочки. Пока зайка обнимала леди Матильду, Бель стоял молча, словно изваяние, но потом медленно снял шлем. Изабель оторвалась от своей воспитательницы и подошла к огромному демону. Бель побледнел еще больше, насколько это вообще возможно для призрака, и шагнул ей навстречу. Опустившись на колено, он всматривался в посерьёзневшее лицо зайки, словно пытался прочесть ответы на какие-то незаданные вопросы.